Глава 17. В здоровом теле здоровая магия. Я взяла в руку карандаш и приготовилась записывать первую в своей жизни лекцию. Сарван, невесть с чего вдруг мной заинтересовавшийся с утра, я бы даже сказала воспылавший, загорелся не без помощи одного рыжего. Зато мгновенно после этого остыл по отношению ко мне. Я слышала, как он обиженно сопит через пару рядов от меня. Тоже мне дамский угодник. Вчера чуть было не испепелил меня неизвестным заклинанием, А сегодня вдруг сменил гнев на милость и принялся выспрашивать, откуда я родом, досыпать да комплиментами, интересуясь моей родословной. Ни за что не поверю такому внезапному интересу. Что ему от меня надо? Я нервно дернула плечом, услышав тихое спасибо от Тора. Тоже еще тот рыжий фрукт. С шумом выдохнула, успокаиваясь. «Дурочка ты, Сандрильона, теперь уже Ренвин. Нашла, из-за чего расстраиваться. Вернее, из-за кого? Должна она мне!» Подумать только. Ничего. Слова сказаны. На бал с ним я, разумеется, схожу. Хотя официально он меня еще и не пригласил. Да, не пригласил. Одни только угрозы. А дальше все. Никто никому ничего не должен. И не буду я вспоминать о его поцелуях. Это вообще не пристало незамужней девушке. В памяти очень некстати вплыло его «теперь я должен на тебе жениться». Я рассердилась еще сильнее и сломала свой карандаш в тот самый момент, когда перед нами во всем блеске темного портала явился мой грозный дед, ректор Леорский. Конечно же, все разговоры сразу стихли, и по закону подлости карандаш я сломала еще и в оглушающей тишине. Магистр, который до этого недовольно оглядывал аудиторию, посмотрел на меня. Я сглотнула. И Изабелла пискнула. «Извините». Тишина стала зловещей. За окном в прямом смысле сгустились тучи, снова сверкнула молния. А граф ответил. «Ничего». Собственным имуществом вы можете распоряжаться как угодно, господа адепты. Главное, чтобы нездоровая тяга к вредительству всей вашей...» Он обвел глазами нашу компанию. «По странному стечению обстоятельств места рядом с нами были свободны со всех сторон. Хотя, что тут странного? Адепты отсели от нас после возгорания. «Всей вашей восьмерке не мешало обучению», — закончил ректор. Белла, я и Конни усиленно кивали головами, всячески демонстрируя Архимагу нашу готовность учиться. «И, кстати, о восьмерках». Ректор сложил пальцы домиком и пристально на меня посмотрел. «Что вы знаете о распределении магических потоков?» Я точно помнила, было рассказывала мне и Коне о семерках. Дело было летом на нашем пруду. Кузина стирала белье, а я ей помогала по мере возможности. Року от меня в хозяйстве мало. Но забыла все-таки нашла мне применение. Я была ответственной за отжим. И так увлеклась, что все прослушала. Помощь пришла с неожиданной стороны. За меня ответила Эрджина. «Так называемая «семерка» на сегодняшний момент — единственная устойчивая магическая фигура, внутри которой магические потоки сил разной направленности способны взаимодействовать, усиливая, а не мешая и нейтрализуя друг друга». «Верно!» — кивнул ректор. «Но нас ведь восемь!» — буркнул кони «И это замечание также абсолютно верно!» — улыбнулся Леорский. К концу первого полугода обучения один из вас должен будет уйти. Как уйти? Куда уйти? Все мы ощутимо напряглись. Даже Конрад, который не особенно горел желанием учиться, весь подобрался и покровительственно накрыл огромной ладонью слегка подрагивающую руку Изабеллы. — В другую семерку? — уточнила кузина. — Возможно, и в другую. Граф Леорский откровенно посмеивался над нашими страхами. — Или замуж? — хохотнул противный Грегор. Я не выдержала и обернулась, стараясь не смотреть на Рыжего, тут же радостно встрепенувшегося на мое движение. Он сидел сразу за мной. «Ну и затенник же ты, Флари!» — громко заметил Сарван. «Ну кто на тебе женится?» «Что ты сказал, Парк?» — вспыхнул Грегор, вскочил, сжав кулаки, и парни бы наверняка подрались, если бы не ректор. «Или отчисления?» Веско сказал магистр и так посмотрел на раскрасневшихся задир, что те закашлялись. Я проследила за его взглядом, как и все наши. Все тут же замолчали. Тор взял в руки свой карандаш и, открыв пустую страницу в огромном блокноте, мне подмигнул. Я очнулась, нашла кем любоваться. И прислушалась к строгому голосу одного из самых сильных темных магов королевства, а может и всего мира, и увлеклась. Возможно, он и не самый лучший дед, но преподаватель отличный. Громкий, уже знакомый сигнал обозначил конец самой первой лекции, из которой все мы вынесли главное. Свободного времени у нас не предвидится аж до зимнего бала. Потому что в единственный положенный новоявленным адептам раз в седмицу выходной мы будем учиться танцам. «Простите, магистр, а можно вопрос?» протянула противная Мариэта. «Слушаю, мисси», — вежливо отозвался ректор. «Я понимаю, что...» «Наш мудрый король болеет за образование для всех слоев населения, и, конечно, служанки и нищенки не научены танцевать бальные танцы». Она посмотрела в мою сторону и демонстративно скривилась. «Но зачем нам, аристократам, терять драгоценное время впустую?» «Говорят, среди адептов имеется принц, и в Мракадемию он поступил, чтобы найти себе пару среди темных магичек», тихо шепнула мне в ухо Белла. Я напряженно посмотрела на Эрджи. Уж не о нашем в Аллаторе речь. А почему именно среди темных? Так же тихо уточнила я, Лерский бросил на нас острый взгляд и было быстро нацарапало на листочке. Этого никто пока не знает. «Хорошо, мисси, как вам будет угодно», ректор кивнул аристократке. «Вместо танцев вы можете освоить жизненно необходимые любой темной Магесси навыки, более того, под личным руководством наставника». Девица хоть и скривилась на обращение, но тут же заинтересована, даже я бы сказала, со счастливым предвкушением улыбнулась ректору. «С удовольствием!» – она порозовела, а я тут же вспомнила о своих размышлениях насчет потенциальных бабуль. «Это что же, с не вышло? Так она на ректора нацелилась. Я передам мисси Эльзе, что вы вызвались помогать поварам на кухне». Также обещающе улыбнулся ей магистр, и пока она хлопала глазами, пытаясь осознать, что именно она самолично согласилась сделать, громко сообщил всем нам. На этом можете быть свободны. Напоминаю, что расписание лекций факультетов вывешено на доске у столовой. А сейчас всех вас ждет общее занятие для предварительно сформировавшихся семерок – физическая подготовка. Первое занятие пройдет в том числе под присмотром лекаря, который сможет скорректировать индивидуальные планы занятий, если таковые потребуются. «Хорошего дня, адепты!» «Хорошего дня, спасибо!» раздавалось со всех сторон. Ректор, прежде чем снова исчезнуть в дымке портала, обвел всю аудиторию взглядом. Остановил свое внимание сначала на рыжем, потом на потрёпанном полу демоне, а затем почему-то на мне. И в конце концов уронил. «Надеюсь, эта академия выстоит!» Сразу после исчезновения ректора Грегор попытался догнать и схватить за грудки Сарвана. но между ними внезапно оказалась Эрджи. И так строго взглянула на Флари, что тот от неожиданности встал, как вкопанный. «Лично я не хочу, чтобы тебя отчислили», ткнула она в его грудь пухлым пальчиком. «Понятно!» Ошеломленный красавчик кивнул, не приходя в себя, а моя грозная сводная сестрица развернулась на сто восемьдесят и бесстрашно ткнула пальчиком уже в полудемона. «А ты не смей оскорблять своих!» «Своих?» И загнулись в усмешке тонкие губы Сарвана. «С каких это пор «С тех самых!» — перебила грозная пышка. «Как мы оказались в одной подгруппе. И если ты не хочешь, чтобы тебя отчислили, одного из нас все равно отчислят. И чем раньше...» Он бросил на Грегора красноречивый презрительный взгляд из-за плеча Эрджины. «А что, если нам придумать, как создать прочную боевую восьмерку?» — пискнула Белла. «Нужно так перенаправить магические потоки с учетом вектора направления силы и потенциала каждого из нас!» Сарван фыркнул и, не дослушав, направился к двери, бросив. «Даже время не хочу терять на этот бред!» Эрджи хотела его остановить, но Грегор придержал ее за плечо. «Стой! Нечего такой смелой и достойной девушке бегать за паргом!» Сказал он, и моя сестрица мгновенно запунцевела, как маковое поле. «Грег!» тихо молвил за его спиной Волотор. И Фларик моему изумлению отдернул руку и даже отступил на шаг от пышки, слегка склонив голову. «Простите, леди, что посмел прикоснуться без дозволения». И так это было сказано, что непонятно, чье дозволение имелось в виду – самой леди или Волотора. «Идемте на занятия, иначе мы опять будем последними», – буркнул Тор и склонился ко мне, шепнув. «У тебя тяжелая сумка. Давай понесу?» «Тут есть, кому поухаживать за миссией». Решил вдруг вмешаться к и потянул сумку с тетрадями за лямку. Мой рыцарь ревностно охранял свою принцессу. Хотя со вчерашнего дня он настолько прибодрился, даже выглядит совсем по-другому. Исчезла тоска в глазах. Особенно, когда он смотрел на Беллу. И он старался держаться все время ближе к ней. Похоже, у моего друга теперь две принцессы. Я привычно отдала ношу в надежные руки и подавила желание показать рыжему язык. Напомнила себе, что я уже адептка. А значит, взрослая леди должна вести себя, ну, как безукоризненная Белла хотя бы, а не как девчонка. Кстати, одна Белла догадалась не только запомнить расписание занятий, но и перерисовать схемы, как куда добраться. Полигон находился позади замка, где когда-то во времена его процветания располагались конюшни и поле для выгула лошадей. Как оказалось, по меньшей мере, одно из длинных полукаменных строений было переоборудовано под раздевалку на два помещения, женское и мужское, секциями, где были душевые и шкафчики для одежды. Я одобрительно осмотрела чистые и просторные помещения. В секциях было по два душа, по четыре шкафчика, и на них уже висели таблички с нашими именами. А в шкафчиках украшенная эмблемой спортивная форма для занятий, удобная обувь на толстой подошве и пара полотенец, Просто роскошь. Я все больше влюблялась в нашу мракадемию. Нас опять разместили вместе. Принцип был понятен. Члены семерки должны держаться вместе, чтобы ускорить магическую притирку. Как это происходит в дружных семьях? Жаль, что этого не произошло с нами, когда мы с Беллой и Эрджиной с детства росли под одной крышей. Это дало бы нам хорошие очки в академии. Потратили потенциал на глупые противостояния и ссоры. А теперь придется начинать с нуля. Здорово. Вот тебе и проклятый замок, ахнула Иржина, открыв шкафчик со своим именем на табличке. Как тут все здорово организовано. Когда только успели подготовиться. Маман говорила, решение было принято совсем недавно, когда сгорела Единая академия. Да еще долго искали здание. Еле успели к началу года. Ну, по всему замку не скажешь, что успели, вспомнила я. пыль и паутину, которую еще вчера на наших глазах убирали зомби. А почему единое сгорела Так там же вулкан внезапно взорвался. Ты что, новости не читала? Никто не знает, что там произошло и почему. Маги еще расследуют. Не было ли это умышленным преступлением? Но мне не жаль. Они бы еще сто лет собирались открыть в нашем королевстве филиал. Мол, лучшие кадры все равно в единой. Нечего казну переводить. маман точно бы не отпустила меня туда учиться слишком дорого а вас тем более эрджи вытащила спортивный костюм встряхнула и горько вздохнула кажется он мне мал я могу перешить сегодня вечером предложила было и наша сестрица удивительное дело посмотрела на нее с благодарностью а что мне делать сейчас толстушка натянула костюм обрисовавший все ее складочки меня засмеют «Подожди, у нас еще есть до начала 10 минут. Что-нибудь придумаем. Дай мне свое полотенце». «Белла, я знаю, у тебя всегда с собой иголки и нитки». Я посмотрела на подругу. Кузина кивнула и вытащила из кармана небольшой походный футляр с нужными мне предметами. А я забрала у Эрджи полотенце, обмотала вокруг ее пухлой фигуры и стянула концы изо всех сил. «Белла, зашивай быстрее, да покрепче. А ты в тени живот, но не сильно, а то нитки не выдержат. Это все-таки не корсаж». Когда мы натянули на Эрджи узкие штаны и рубашку, сестра стала значительно стройнее, но двигалась с трудом. Ничего, это все-таки не запрещенный правилами на занятиях магический корсаж на косточках. Лишь бы заговоренные Белой нитки выдержали. Кстати, кузина заговорила и все швы на нашей одежде. Еще не хватало оконфузицы на глазах у всех. «Не буду есть три дня!» «Четыре!» — всхлипнула Эрджи, но быстро взяла себя в руки. «Я выйду, а то нам троим тесновато! Переодевайтесь быстрее!» И тут я вспомнила, что на мне под мантией чужое платье. Схватила форму и закрылась в душе. Была только глазками недоуменно на меня поморгала. Изабелле я обязательно все расскажу немного позже. Как разберусь с загадочным замком, а рыжим и говорить нечего. А вот делиться сокровенным Сэрджей я не собиралась. Как я объяснять ей происхождение нового платья? «Ты что, меня стесняешься? Давно ли?» «Нет, это я от тебя не хотела стеснять», — улыбнулась я, быстро запихнув завернутое в мантию платье в шкафчик. И мы поторопились на выход, так как уже прозвучал гонг. Выйдя на полигон, мы с изумлением заметили, насколько преобразились и расплылись в фигуры некоторых аристократок. Но, похоже, кто-то рискнул пойти против правил и не снял корсаж. У блондинки Мариэтты была такая подчеркнута тонкая талия, что на нее залипли все парни, наверное, гадая, почему девица еще не переломилась. И только Валатор с восхищением смотрел на постраневшую пышку. И ей, я заметила, был очень приятен его восторг. Она даже кокетливо завела локон за ухо и смущенно улыбнулась. «Ура! Будет что написать в отчете мачехи!» Я радостно осмотрелась по сторонам, отмечая крепкие стены. отделяющие полигон от уходящего высоко к небу множеству рядов пустых лавок. Яркое солнце освещало поле, на котором нам предстояло демонстрировать преподавателям свои возможности. Слепило глаза. Я приставила ладонь козырьком к лицу и заметила, что лавки все же не были полностью пустыми. Лорд-ректор в окружении нескольких преподавателей лично наблюдал за своими первыми подопечными. «Амрак Академия вовсе не такая мрачная», — донеслось до моего слуха. «Вы обратили внимание, что даже в столовой стало значительно чище и светлее?» Посмотрела в сторону говоривших. Одетые в точно такую же, как у всех нас, форму, семеро адептов обсуждали волшебным образом преобразившуюся за ночь академию. «Кстати, есть у меня пара идей, почему это случилось», — тихо шепнул мне на ухо Тор. Я дернула плечом. «И когда только он успел ко мне подойти?» «Ты такая красивая, когда улыбаешься!» Ласково заметил рыжий, но в ответ получил лишь полный моего искреннего негодования взгляд. «Сандра!» Он вздохнул, набрал в рот воздуха, но так ничего не успел мне больше сказать. Прямо посреди толпы внезапно появился огромный темный портал. Пара нерасторопных девиц с визгом повалилась на землю, дуя на поврежденные магическим ударом конечности. Еще пятерых оглушило. Тор оттащил меня в сторону, закрывая собой и принимая боевую стойку. конра точно так же спрятал за спиной Изабеллу, присоединяясь к Рыжему. Валатор, Грегор и Сарван взяли нас в круг, отправляя к нам ирджину Но сестрица, к моему изумлению, уверенно вышла вперед парней, расталкивая коней Тора локтями и выставив перед собой руку, зажатым в ней амулетом-зонтом. Я в ужасе уставилась на огромного, не меньше двух с половиной метров, шкафообразного полутролля с дубиной в руке. До чистокровного он все-таки не дотягивал габаритами. «Ну что, цыплятки!» – пробасил монстр. «Рад приветствовать! Я опоздал, но имейте в виду, что это уникальный случай, и больше опозданий не будет. А у вас так я и вообще не потерплю даже на миг. Итак, реакция у всех отвратительная, кроме четверых парней». И он со снисходительным, еще бы, с такой высоты, одобрением глянул в нашу сторону. «Так это наш инструктор?» тихо спросила Белла. «И как мы сразу не догадались?» нервно поежилась я. «А если бы его портал и, главное, он сам свалился кому-нибудь на голову? Раздавит, если хотя бы как Эрджи не успеешь выставить щит, едва услышав вибрацию разрывающегося пространства. А как тут услышишь? В такой болтовне». ну и вы были бы уже убиты прорвавшимся противником», тем временем продолжал полутролль. Ибо даже щиты не успели выставить, кроме одной сообразительной девы зонтиком, за что ей все сегодняшние нормативы срезаются в половину. И никто, никто не успел подготовить заклинание контратаки. Запомните, маг всегда должен быть на чеку. Каждый миг, если он не находится под абсолютной защитой в собственном доме. Да и там не факт, что можно расслабиться. «У вас должна быть отточенная реакция и полная готовность к атаке». «А вы наш преподаватель?» — поинтересовался ничуть не испуганный Тор. «Что?» — полутроль недоуменно глянул на него, завел руку с дубиной за спину и почесал орудием между лопаток. «Ах, да! Я это, инструктор по физической подготовке. В здоровом теле здоровая магия и всё такое». Зовут меня Грамхыр Грмыхыш. И кто-то из девчонок хихикнул. Великан грозно осмотрел нас всех и прорычал. И обращаться ко мне нужно не иначе, как метр Грмыхыш. Три Р. Не больше, не меньше. Я отлично слышу и вижу, когда кто-то халтурит. А теперь посмотрим на вашу физическую подготовку и выносливость. «Встали в шеренгу!» Кое-как мы выстроились в кривую линию. полутроль морщился, как от зубной боли, потом прошелся вдоль, тыча нам в ноги своей дубиной, норовя разможить пальцы тем, кто слишком сильно выступил вперед. «А это что за стрекоза?» Он остановился напротив Мариэтты. «Вы что, правил не читали миссии?» «Леди!» Икнув, тем не менее, возразила блондинка. «Тут у нас сословий нет, все равны». и равнение на бесословных следовательно все дамы миссии кроме преподавателей охранных сущностей среди которых есть истинные леди к вашему сведению банши например последовал ироничный взгляд на настоом и посторонних я задал вопрос о правилах миссии читала процедила аристократка и поджала губы «Значит, с памятью совсем плохо», — посетовал полутроль облокотившийся на свою огромную дубину. «Что там сказано о магических корсетах? Там сказано «недопустимы». «На мне нет корсета?» — Марьетта задрала голову, пытаясь прожечь взглядом инструктора. Тот без лишних слов бросил в сторону упрямицы заклинание, разлетевшееся темным облачком и окутавшее фигуру девушки. «Это шепот антимага. Слабое заклинание», — уточнила всезнайка Белла. «Действует пару мгновений. Выкачивает силу? Нейтрализует. Поверхностно. Обычно страдают плохо защищенные амулеты или магические вещи. До резерва мага оно не добирается». «Какая ты умная!» — с уважением заметил Грег. А смутившаяся Белла получила ревнивый взгляд от Эрджины и еще нескольких красавиц курса. Между тем, туманное облако рассеялось, и перед нами предстала значительно пополневшая фигура блондинки. Конечно, до габаритов нашей Эрджи ей было далеко, но уже как бы и не очень. Да, и волосы у нее потеряли эффектную белизну, и глаза оказались не такими голубыми, а на щеки вылезли веснушки. Первыми захохотали ее же подруги. да жуткое зрелище, красавица без мак макияжа. Возмущенная Мариетта побагровела от злости, топнула ногой, пискнула что-то о жалобе на произвол и, стрельнув глазами в сторону Тора, спряталась за спины подруг. «Так-то лучше! Сразу видно, кому и сколько работать!» – кивнул полутроль «Ну что, цыплятки, всем десять кругов по полигону на скорость, нарушительницы правил пятнадцать кругов. Видите мою дубину?» «Буду ею подгонять отстающих. Бегом, марш!» Он грохнул дубиной о землю так, что она сотряслась, а мы подпрыгнули, как зайцы. Потом было отжимание. Я как упала, так и не встала. Подтягивание. Все девчонки после забега и отжимания просто пытались удержаться на палке турника, как белье на прищепках. Думала, умру. А Эрджина даже повиснуть на перекладине не смогла, бедняжка. она свалилась с колоды после пятого круга да так и лежала вдалеке трупиком наш палач инструктор лишь изредка поглядывал в ту сторону а нам с белой даже смотреть запретил наконец прозвучал свисток и полутроль отправил нас в душевые мы с белые бросились к пышке ты как жива кузина положила руку на лоб жертве физкультуры жива девочки родненькие у меня полотенчика лопнуло шепотом сказала толстушка «Я бы еще круг проползла, точно говорю, но встать не могу. Стыдно!» «Вставай! Уже все ушли, кроме кони!» — оглянулась я на пустующий полигон. «Не все!» — раздался рядом голос Рыжего. Он протянул руку эрджини «Вставай! Мы с Конрадом поможем дойти, унесем, если идти не можешь. Нас не надо стесняться, мы же команда, свои!» «Господа шутники!» окликнул нас недовольный голос. Мы повернули голову на звук и увидели уже знакомого всем нам целителя вампирской наружности. Магистр Грызыш держал в руках какой-то пузырек и листок, сложенный в четверо. «Принимать три раза в день перед едой», строго сказал он Ирджине. «На листке я прописал ваши индивидуальные рекомендации». «Хорошо», просипела пышка, но взять бутылек не смогла. Руки дрожали. «Давайте мне, я прослежу». Тор забрал и лекарства, и предписание «А что это?» — на всякий случай уточнила я. «Все-таки я за Эрджа отвечаю». «Витаминчики!» — буркнул лекарь и, достав из кармана спиртовку, развернулся и, не прощаясь, ушел в обратную сторону, кажется, из нее прихлебнув. «Полутролль! Кикимагра! Вампир!» — пробормотала Эрджина. «Мракадемия, как она есть!» — беско сказал Тор, взболтнул бутылек и посмотрел его содержимое на просвет. «Ну, вроде бы, не кровь». Он взглянул на меня, и его лукавый взгляд задержался на моих губах. Я вспыхнула, отвернулась и схватила Белу за руку, умчалась в душевую, гасить холодной водой разгоревшиеся щеки и вообще. Остыть! А то наговорю опять и сама потом пожалею. Да и переодеться нужно успеть, пока Эрджи не увидела мое новое платье. На этот раз было ни слова не сказала, но взгляд ее был укоризненный. Обычно я от нее ничего не скрывала, а тут ее тонкая натура явно что-то заподозрила. К счастью, вовремя приползла изнемокшая Эрджи и отвлекла подругу от расспросов. Приведя себя в порядок, мы вышли из раздевалки и обнаружили, что парни нас ждут, все пятеро. Даже Сарван в сторонке подпирал плечом стену. «Все целы?» – взгляд Валатора с беспокойством пробежался по лицу Эрджины, и я поняла, что подождать нас – его инициатива. Мачеха порадуется за дочку. Бэлла раскрыла блокнот с расписанием и перерисованной схемой кабинетов. «У нашей восьмерки» — последнее слово она выделила голосом, давая всем понять, что свою идею по перевороту в теории магии она не оставит. «Сейчас индивидуальное занятие по специализации. У Конрада, Тора, Грегора и Сервана — боевая магия. У меня — зельеваренье. У Эрджи Валатора — некромантия. У Сандры — проклятие». Вся компания с опаской взглянула на меня. Я гордо задрала подбородок и взглянула на парней. «Да, я такая. Проклятинница. Это почти боевой маг. Правда, ни одним проклятием я никого еще не одарила, на самом деле, по крайней мере, сознательно. Но об этом всяким рыжим или красноглазым знать не обязательно. Пусть сдержится от такой опасной меня подальше. Оба».